Да и о себе тоже. Мы с вами благородством не отличаемся. И у нас нет понятия чести, верно? Вот потому мы и цветем, как вечно зеленый лавр. Отпустите меня. Я не желаю стоять здесь и подвергаться оскорблениям. Я вас не оскорбляю. Я превозношу вашу физическую добродетель. Ведь вам ни разу не удалось меня провести.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 И не понимаете, что счастье возможно лишь там, где схожие люди любят друг друга. Если б я умер, если б мисс Мелли умерла, и вы получили бы своего бесценного, благородного возлюбленного, вы думаете, что были бы счастливы с ним? Чёрт из два. Нет. Вы никогда бы так и не узнали его. Никогда бы не узнали, о чём он думает.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 Ред сказал, что любил ее. Это действительно так? Или он взболтнул с пьяну? Или это просто одна из его отвратительных шуточек? А Эшли недостижимой как луна. И она плачет, потому что не может получить луну.